И все же, как бы просто не звучало задуманное предприятие на словах, уехать сразу мы не смогли бы при всем желании. Все упиралось в две элементарные вещи – деньги и документы. Если с деньгами все обстояло более или менее легко, поскольку припрятанных за несколько лет свободной жизни наличных вполне хватило бы на первое время обустройства на новом месте, то с документами все складывалось гораздо хуже. На следующее, после моего купания в реке утра мы узнали, что парень, который мог изготовить для нас документы, внезапно исчез из города. Ленка потратила весь день, чтобы найти его, но ничем, кроме слухов, похвастаться не смогла. Версии внезапного исчезновения было две. Согласно первой, он задолжал крупную сумму очень неприятным людям и, не зная, чем отдать долг, сбежал. По второй о его полезной, но незаконной деятельности донесли органам, и, не дожидаясь, пока события станут развиваться стремительно, парень ушел в подполье. Как бы там ни было, по всему выходило, что документов нам не видать. — Он не единственный в спецгороде, найдем умельца, — нервно теребя салфетку сказала Ленка. — Не вариант. Вздохнув, устало потерла лицо ладонями я. На это потребуется слишком много времени. К тому же, учитывая пристальное внимание к нашим персонам, непременно засветимся. «Но как же без документов?» – воскликнула Ленка. «Ни работы, ни жилья, ничего. До первого мента догуляемся, а потом что? При таком раскладе только если в хижину посреди Сибири бежать. А мне туда нельзя, я комаров не люблю». «Комары тебе не грозят», – усмехнулась я и уже серьезно сказала. «Придется к старым друзьям обращаться». «Но мы же не хотели». Хотели, не хотели, перебила я. Какая теперь разница? Тимур обещал обеспечить уход из города. По какой причине дело десятое? А тайны? Оставим их другим. К вечеру, когда каждая деталь побега была обговорена и зазубрена, настало время прощаться. Мы не могли уйти вместе. Это привлекло бы слишком много внимания. Посему решено было уходить в врозь, а после встретиться в укромном месте. Мы обе прекрасно понимали, иначе нельзя, но тоска и беспокойство лишь усиливались от этого. Ленка с трепетом меня перекрестила и, расцеловав в обе щеки, пожелала удачи. Подмигнув ей на прощание, я нажала кнопку лифта и медленно поехала вниз. Она уже исчезла с поля зрения, когда шальная мысль о том, что я вижу ее в последний раз, промелькнула в голове. Я запретила себе даже думать об этом и решительно пошла к машине, где ждал Вовчик. «Чего тебе дома не сидится?» – вместо приветствия забурчал он. «Не могу без тебя ни минуты!» – хмыкнула я. Он промолчал в ответ, но по дороге то и дело улыбался. Похоже, представлял, как одно за другой ломает мои косточки. К счастью, путь наш был близок. Я даже не успела всерьез отбеспокоиться своим здоровьем, а Вовчик уже припарковался возле куртизанки. «Я буду здесь до закрытия. То есть у тебя есть около двух свободных часов». «Даже не надейся!» – пакостно осклабился он. «Меня не обманешь. Я буду рядом, и никуда ты не денешься». Анюта, косметолог, заметила меня еще на улице и ждала у стойки администратора, а стоило мне войти, помахала ручкой и радостно воскликнула. «Я тебя так давно не видела! Куда пропала?» «Обязательно исправлюсь и буду заходить почаще!» – в ответ улыбнулась я. Стоило подойти поближе, как Анюта сразу же обнаружила на моем лице пару новых ссадин. Она нахмурилась, но промолчала. Я еще раз убедилась в правильности своего выбора, с виду наивной, но далеко не глупая. Она была мне необходима сегодня. — Итак, что у нас по плану? Шоколадное или медовое обертывание? — уже в кабинете спросила она. — Ни то, ни другое, — ответила я. Анюта не смогла скрыть удивление, ведь я записалась именно на эту процедуру. Под взглядом ее внимательных глаз я достала из сумочки пухлый конверт и положила его на стол рядом с ней. — Мне нужна небольшая услуга. — Что нужно делать? — облизнула она губы, не сводя глаз с конверта. — Сейчас я незаметно уйду через черный выход, а ты останешься, — начала объяснять я. — Все должны считать, что мы здесь вдвоем. — А к закрытию ты вернешься, — хитро прищурилась она. Видимо, исчезновения Ленки от нее не ускользнули, но в этот раз все будет иначе. — Я не вернусь. Когда салон закроется, прибежит здоровяк, что привез меня сюда. Он начнет шуметь. Скорее всего, даже наверняка приедет еще несколько человек, и все они будут донимать тебя вопросами. — И что я должна буду им говорить? Понимая, что дело принимает опасный оборот, испуганно спросила Анюта. — Правду, — улыбнулась я, — всем ты скажешь, что было на самом деле. Я дала тебе денег за то, что ты просидела здесь два часа и ушла. Куда и с кем, ты не знаешь. — Поздно как-то, — прошептала она. — Ты можешь отказаться, — придынув конверт к себе, сказала я. Она тут же накрыла своей ладонью мою и поспешно заявила, — я все сделаю. — Вот и славно, — удовлетворенно кивнула я. Убедившись, что все сотрудники салона заняты делом и никто не заметит наших маневров, Анюта провела меня к черному выходу. Закрывая за мной дверь, сказала «Удачи!». Я улыбнулась в ответ и поспешила покинуть двор. Перед тем, как улизнуть из салона, я успела сменить длинное платье на привычные джинсы и футболку. Не знаю, имело ли смысл это переодевание, но почему-то казалось, что жизнь преследователям это усложнит, а значит, поможет мне. Обычным шагом, стараясь не поддаваться желанию бежать и тем самым привлечь к себе внимание прохожих, я отдалилась на некоторое расстояние от кортизанки. Но в этот день фортуна ласкала других, позабыв обо мне. Я успела дойти лишь до перекрестка и, ожидая, пока плотный поток машины становится по зеленому сигналу светофора, переминалась ноги на ногу. Тут чья-то рука мертвой хваткой заковала мое плечо и тихий голос произнес «Далеко собралась?» Леха. Еще один прихвостень Павла счастливо улыбался и был собой чрезвычайно доволен. Что ж, теперь-то уж точно у него есть повод для радости. Выслужился перед хозяином. Мне же остается уповать лишь на чудо. Без него из логова Павла теперь не вырваться. Одно хорошо. Ленка должна быть уже далеко. С Ленькой. Значит, с ней ничего плохого не случится. Пожалуй, это единственное, что грело душу в этой худшей ситуации. Нахально улыбнувшись в ответ, я заявила... «Да нет, недалеко!» — Решила развеяться. «Присоединяйся!» «Непременно!» — счастливо закивал он. «Прогулка — вещь хорошая! Начнем прямо сейчас!» Ухмыляясь, он поволок меня в припаркованный поблизости джип. Открыв дверь, он с легкостью запихнул меня на заднее сиденье и знакомыми улицами поехал к дому Заречного. Я не сопротивлялась и не буянила, считая это пустой тратой времени и сил. Уйти сразу от двух надсмотрщик! Вовчик ехал за нами, как приклеенный. Я при всем желании не смогу посему с покаянным видом ждала неизбежного и мысленно готовилась к встрече с Павлом. Однако торжественного появления не вышло. Леха и Вовчик так спешили выслужиться перед шефом, что едва двери кабины поползли в сторону, как они одновременно ринулись из лифта. Кабина резко подпрыгнула и задребезжала на весь подъезд. Оказавшись зажатой между двумя громилами, я зажмурилась и, вжав голову в плечи, тихонечко заскулила. Но немецкий производитель, хоть и не рассчитывал на ширину русских плеч, но на качественный экономил, и конструкцию стояла. Открыв сначала правый, осмелев и левый глаз, я убедилась, что лифт так и стоит на нужном этаже, даже не собираясь падать. Те же мысли посетили моих конвоиров. Переглянувшись, они с невиданной для них аккуратностью на этот раз по очереди вышли на лестничную площадку. Я же, как овоська, болталась между ними. Скрестив руки на груди, Павел молча наблюдал за происходящим. Смерив нашу троицу взглядом, он сухо бросил. — Арина, заходи. Вы оба свободны. Понимая, что похвалы от шефа не дождаться, богатыри шустро заспешили вниз по лестнице. Я с тоской проводила их взглядом и, вздохнув, вошла в квартиру Заречного. Он запер дверь и скрылся в гостиной. Я топталась на месте, не понимая, как себя вести в этой всепоглощающей тишине. Время шло, а я так ничего и не придумала. За неимением более ценных идей поплелась за ним. С комфортом расположившись в кресле, он пил виски и, кажется, совершенно забыл обо мне. Я робко кашлянула, стараясь привлечь его внимание, но он и бровью не повел. Его взгляд отрешен на лице умиротворения, и по всему видно мыслями он где-то далеко отсюда. Понаблюдав за ним некоторое время, я с удивлением поняла, что ничего не хочу так сильно, как услышать его голос. Молчание становилось мукой, и что самое непонятное, почему-то только для меня, потому как Павла его великие мысли ничто потревожить не могло. Мне бы, пожалуй, следовало воспользоваться моментом и затаиться где-нибудь в глубине квартиры. В конце концов, золотое правило «не будите спящую собаку» никто не отменял. Но из непонятного мне самой чувства противоречия я уселась напротив Заречного с твердым намерением спровоцировать его на какое-нибудь действие. Да, именно так. Я решила поиграть в провокацию. Конечно же, я прекрасно понимала, что добром это не кончится» но в последнее время меня слишком часто били по голове. И вот итог. Неприятности притягивали меня со страшной силы, и остановиться было просто невозможно. Очень скоро я смогу убедиться в непоправимой глупости своей затеи. Но это потом. А сейчас я сверлила за речным взглядом и таки добилась желаемого. Он соизволил обратить на меня внимание. Насыщены у тебя в последнее время дни. Грех жаловаться. Это все временно. Нет ничего более постоянного, чем временное. Не тот случай. Как знать, но ну, если уйти в бега, то любую проблему есть шанс растянуть на года. А можно лицом к лицу встретить неприятеля и пасть смертью храбрых. В целом логика неплохая. Если я не живу, то и проблем не имею. И потому ты решила бежать. Ничего подобного. Я хотела пройтись перед сном, а твои верзилы, кучка параноиков, притащили меня сюда. Наглость моя сегодня зашкаливала, и я понимала это лучше кого бы то ни было. Пожалуй, если бы мы с Павлом поменялись ролями, я непременно заехала бы ему по физиономии, дабы не повадно было. Но он поражал мой разум и совершенно обескураживал свои реакции на происходящее. Так и сейчас. он понимающий кивнул и участливо спросил. «Плохо спишь?» «Ага, бывший муж во сне является. Тоже не верит, что не я его к праотцам отправила. Не понимая, что несу, с вызовом ответила я». — Чего только во сне не привидится! — сочувствием сказал он и добавил. — Но ты не беспокойся, здесь хорошо спится, ничто тебя не потревожит. — С чего ты взял, что я останусь? — скинула я подбородок. — Боюсь, это не предложение, родная, — продолжала сочувствовать меня заречная, — констатация факта. — Какого к черту факта? — теряя остатки терпения, очень тихо выговорила я. — Ты будешь жить здесь, пока я не решу, что с нашими общими проблемами покончено. — монотонно сказал он и, поморщившись, добавил. — Впрочем, я повторяюсь. Ведь однажды я предупредил тебя, что все кончится именно так, если не угомонишься. — По-твоему, я стану это терпеть? — хохотнула я. — Думаю, нет, — покачал главой Павел. — Но тебе придется. А чтобы грядущее испытание в виде совместного проживания переносилось как можно легче, постараюсь реже бывать дома. Некоторое время мы провели в молчании. Павел в задумчивости пил виски, а я судорожно пыталась придумать хотя бы какой-нибудь аргумент, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Но все ценные идеи сегодня прошли мимо, и, не придумав ничего лучше, я заявила, если ты меня не отпустишь, я в окно выброшусь. Павел долго смотрел на меня внимательным взглядом. Скрестив руки насупившись, я могла наблюдать, как искорки загораются и тухнут в его глазах. И тут он едва заметно улыбнулся и тихо сказал, пожалуй, я рискну. Я сделаю это, будь уверен. Ты слишком любишь эту чертову жизнь, чтобы так легко проститься с ней. Это стало последней каплей. Сжав кулаки, я бросилась вон из комнаты. Последующие минут десять я отчаянно билась в дверь и орала во всю мощь своего горла. Не знаю, на что я рассчитывала. Пожалуй, это отчаяние говорило во мне. Павел был прав, я не способна переступить черту. Во всяком случае, тогда мне так казалось.